Часть третья, глава 7 Январь 1940 года, сентябрь 1945 года, Европа. На старинном письменном столе в номере отеля «Совой» зазвонил телефон. Викторио стоял у окна с видом на Темзу и смотрел на баржи, медленно плывущие под дождем вверх и вниз по реке. Он взглянул на часы ровно половина пятого Значит, звонит Алек Тиг из Ми-6. За эти три недели Фонтини Кристи узнал о Тиге многое. В частности, то, что генерал пунктуален даже слишком. Если Тиг говорил, что позвонит около половины пятого, значит, он будет звонить ровно в 4.30. Алек Тиг жил по часам. Отсюда и проистекала его нелюбовь к долгим разговорам. Викторио снял трубку. Фонтини... Сотрудник intelligence Сервис также предпочитал сокращать имена собеседников. Он явно считал, что совершенно незачем добавлять Кристи, если можно обойтись простым Фантини. «Привет, Алик, я ждал вашего звонка». «Бумаги у меня», — зачистил Тик. «И ваши предписания в Foreign офис упирались. Уж и не знаю, беспокоятся ли они за вашу безопасность или боятся, что вы предъявите счет государству». Последнее, уверяю вас. Мой отец умел торговаться, так, кажется, это называется. Хотя, честно говоря, я этого никогда не понимал. Неужели можно заключить сделку в ущерб себе? Черт, я сам не знаю. Тик слушал не очень внимательно. Нам надо немедленно встретиться. Что у вас сегодня вечером? Я ужинаю с мисс Холкрофт. Но раз такое дело, могу ужин отменить. Холкрофт? А, жена Спейна. Мне кажется, она предпочитает, чтобы ее называли Холкрофт. Ее можно понять. Муж у нее был круглый идиот. Но нельзя же не обращать внимания на формальности. По-моему, она именно это и делает. Тигр рассмеялся. Вот нахалка. Я думаю, она мне понравится. Значит, вы ее не знаете, а мне даете понять, что следите за мной. Я ведь никогда не упоминал при вас фамилии ее мужа. Тигр опять рассмеялся. Только ради вашего блага, не нашего же. Так мне отменить встречу не стоит. Когда вы закончите? Что закончим? Ужин. Черт, я забыл, что вы итальянец. Виктория улыбнулся. Алик, несомненно, говорил совершенно искренне. Я провожу леди домой в половине одиннадцатого, даже в десять. Полагаю, вы хотите увидеться со мной сегодня вечером. Боюсь, это необходимо. Вам предписано отбыть завтра утром в Шотландию. Ресторан в Холборне назывался Фоунз. Окна были плотно зашторены черными портьерами, не пропускавшими на улицу ни единого лучка света. Он сидел у стойки бара на табурете в самом углу, откуда открывался вид на весь зал и навешенную входную дверь. Она должна прийти с минуты на минуту, И он улыбнулся, поняв, что очень хочет ее видеть. Он знал, когда это началось, их быстро развивающиеся отношения с Джейн, которые вскоре должны привести к прекрасному утешению постели. Ни с их встречи в вестибюле Савоя, и ни с первого проведенного вместе вечера. Это было лишь приятное развлечение, больше он ничего не желал, ни к чему не стремился. Началось дней пять спустя, когда он скучал в одиночестве у себя в номере. Кто-то постучал в дверь, он пошел открывать, на пороге стояла Джейн. В руках у нее была мятая Таймс. Он еще не видел этого но не видел этого номера. Ради бога, что случилось? спросила она. Он впустил ее, не ответив. Она протянула ему газету. На первой полосе слева внизу была короткая заметка, отчеркнутая красным карандашом. Милан, 2 января, Рейтер. С тех пор, как государство объявило о национализации концерна Фонтини-Кристи, нет никакой информации о судьбе этого крупнейшего промышленного комплекса. Все члены семьи бесследно исчезли, и полиция опечатала фамильное имение кампо ди фьори Распространяется множество слухов относительно участи этого могущественного клана, возглавляемого финансистом Савороной Фонтини-Кристи и его старшим сыном Викторио. По сообщениям из достоверных источников, они, вероятно, погибли от рук патриотов, недовольных деятельностью компании, которая, как полагали многие в стране, ущемляла национальные интересы Италии. Сообщается, что обезображенное тело информатора, корреспонденту не удалось увидеть его собственными глазами, нашли повешенным на пьяца Дель Дуомо с табличкой, подтверждающей, что слухи о свершившейся казни небезосновательны. Рим опубликовал лишь краткое коммунике с заявлением, что Фонтини Кристи были врагами нации. Виктория опустил газету и молча прошел в дальний угол гостиной. Он понимал, что она хотела как лучше, и не винил ее, и все же был глубоко раздосанован. Боль принадлежала только ему, и он не собирался ни с кем ей делиться. она поступила бесцеремонно. «Извините», — тихо сказала она, — «я так и знала, мне не следовало этого делать». «Когда вы это прочитали?» «Полчаса назад. Газету оставили у меня на столе. Я упоминала о вас кому-то из знакомых. У меня не было причин этого не делать. И вы сразу приехали?» «Да». «Почему?» «Вы мне не безразличны», — просто ответила она, и его тронула ее искренность. «Ну, я пойду. Прошу вас». «Вы хотите, чтобы я остался?» «Да, пожалуй, да». И он стал ей рассказывать. Сначала сдержанно, но по мере того, как рассказ приближался к той ужасной ночи света и смерти в Кампу де он все больше и больше волновался. У него пересохло во рту, он не хотел больше говорить. И тут произошло нечто удивительное. Отдаленное от него расстоянием между двумя стоящими друг напротив друга креслами, не сделав ни одного движения, чтобы сократить это расстояние, Джейн заставила его продолжать. — Ради Бога, расскажите. Все. — она прошептала эти слова, но шепот был приказом, и в смятении и муке он повиновался.